Глава 1. Звездный разрушитель Химера принимал и рассылал депеши во всех направлениях и со всевозможными грифами. Каждое сообщение было помечено цифровым кодом, определявшим степень важности и то, как и каким сотрудникам оно будет обработано. Коммодор Кэрин Фейра знала все эти коды наизусть, но в каком-то закутке ее сознания, сохранившим юношеский задор даже после многих лет суровой и формализованной армейской муштры, цифры превращались в цвета. Идентификационные коды от находящихся поблизости кораблей и дежурные отчеты от окрестных баз, рутинный поток, с которым справлялись младшие офицеры, окрашивались в зеленовато-голубые оттенки. Немногочисленные приказы и сводки с корусанта, который по нынешним временам фигурировал в бюрократической переписке как «центр империи», были желтыми или оранжевыми. Этими сообщениями занимались старшие офицеры. Жизненно важные или секретные послания, изредка приходившие от адмиралов из Верховного командования, Фейра рассматривала сама. Они представлялись ей темно-красными и бордовыми. Единичные сообщения, поступавшие в обход официальной флотской иерархии, лично Гранд-Адмиралу Трауну, были непроглядно черными. И вести они приносили. Недобрые. «Ваш проект по созданию сит-защитников под угрозой», вкратчиво произнес Гранд-Моф Таркин. Фейра, присутствовавшая в кабинете Гранд-Адмирала, не могла разобрать выражение лица Таркина, потому что стояла за спиной, возвышавшейся над столом голограммы. Зато ей прекрасно было видно, что лицо Трауна словно окаменело, и от этого по ее спине поползли мурашки. орсон Кренник», — продолжил Грандмов, «виртуозно перетянул финансирование на собственный проект «Звездочка». «Император уверил меня», — что поддержит мое начинание, — заметил Чиз. Он совладал с собой, и в голос вернулась привычная размеренность. Но Фейра уловила нотки, которые ей уже доводилось слышать. С самого первого появления Трауна на Корусанте у него завязались особые отношения с Императором. Поговаривали, что как раз в те ранние годы они часами пропадали в центре стратегического планирования во дворце, обсуждая с высокопоставленными адмиралами и избранными моффами неизвестные широкой публике вопросы. Решив подставить подножку любимчику императора, кренник ступил на тонкий лед. Ладно бы он лишь ударился в нелепые политические интриги, но нет, он подверг риску самосуществования империи. старания митрауна на Латале готовился к открытию завод по производству лучших в истории истребителей — быстрых, маневренных, тяжеловооруженных и, в отличие от остальных моделей СИДов, оснащенных щитами и гиперприводом. Эти корабли были способны разгромить любой заслон, который выставит против них разросшаяся пиратская банда или вольнолюбивая звездная система, Они могли разнести в пух и прах неуклонно растущее повстанческое движение. Без сит-защитников крусант ждала затяжная война на все три фронта. А будь у империи сит-защитники, она стала бы непобедима. «По моему мнению, проект директора Кренника не принесет нам ничего, кроме затрат без отдачи на многие годы вперед», — сообщил Грандмов. Если хотите отстоять производство сит-защитников, обратитесь к императору напрямую. Я уже и спросил для вас аудиенцию. «Я немедленно вылетаю, губернатор Таркин», — ответил Траун. Голограмма погасла, и Чиз нажал на кнопку коммуникатора. «Командер, сообщите губернатору Прайс, что я лечу на карусант распорядился он. «Как только рассчитаете курс, «Сразу же делаете прыжок». С мостика ответили, что приказ принят и исполняется. С секунду грант адмирал неподвижно смотрел на стол, будто взвешивая варианты, потом перевел взгляд на Фейра. «Комодор», — глухо произнес он, — «это отчет о перехваченных сообщениях, который меня интересовал?» «Да, сэр», — шагнув ближе, она протянула ему планшет. «Боюсь, нам не удалось проследить какую-либо закономерность». Забрав у нее планшет, Чи молча пробежался глазами по цифрам. Фейра наблюдала за своим командиром, гадая, «Неужели он тоже, как и она, вспоминает Илая Вента, который мог извлечь смысл из будто бы случайных дат и частот, которые она ему предоставляла? Вента был в этом деле очень одарен». Но Вента на Химере не было. Однажды он попросту исчез. Слухи ходили разные. То ли он обретается в диком космосе, то ли в секретном штабе в Императорском дворце, а то и вовсе покоится в вакууме. Все сводилось к одному. Никто не знал, где сейчас Элай Вента. Как-то раз Фейра спросила Трауна, как так получилось. Ответ Гранд-Адмирала был вполне вежлив, но с тех пор ее не покидало убеждение, что эту тему больше поднимать не стоит. Учитывая, с какой теплотой грант адмирал относился к своему адъютанту, словно учитель, к ученику, и как старательно продвигал его карьеру, в глубине души Фейра считала, что тот погиб. Иначе он ни за что не покинул бы Химеру. «Возможно, повстанцы перестраховываются». рассудил Чиз, возвращая планшет. Также не исключено, что побег Геры Синдуллы готовит достаточно небольшая группировка, и все вопросы решаются без внешних контактов. Фейра дернула губой. Верно. Группа повстанцев, которая вне всяких сомнений намеревалась вызволить Геру Синдуллу из-за стенков губернатора Прайс, должна быть немногочисленна, но сбрасывать ее со счетов нельзя, хотя бы потому, что в нее входил бывший джедай Кейнан Джарус и молодой выскочка Эзра Бриджер. В некотором роде было бы предпочтительнее, если бы Синдулла погибла вместе со своей эскадрильей икс-истребителей, когда они пытались отбить Латал у имперского флота во главе с флагманом Трауна. Иногда без беспленных не обойтись, но зачастую они становятся головной болью для своих тюремщиков и точкой притяжения для сообщников. Коммодор не сомневалась, что Траун смог бы обратить эти осложнения в преимущество, но пленницу удерживала Прайс, не обладавшая столь же острым умом, хитростью или стратегическим талантом, как грант адмирал Хуже того, губернатор шла на поводу у эмоций. Она принимала атаки повстанцев слишком близко к сердцу, и от этого у нее отключалась голова. Стоит трауну, сохранившему ясность ума и жесткую хватку, оставить латал хотя бы на несколько дней, и планета погрузится в хаос. В конце концов, Синдулла могла погибнуть, не принеся империи никакой пользы, но прайс, по-видимому, не волновала утрата столь ценного заложника. «Как я понял, вы не одобряете возвращение химера на карусант «Верно, сэр, не одобряю», — подтвердила Фейра. Траун быстро научился читать ее мимику и язык тела, и это уже давно не выбивало ее из колеи. «По-моему, губернатор не понимает, какую беду она навлекла на свою голову с этой пленницей. Если Джарус явится за Синдулой со своим отрядом, Прайс не выстоит». «Согласен», — кивнул Чиз. «Но, с другой стороны, невелика потеря, если пленница сбежит. А вот если мы лишимся сид защитников, это катастрофа. Если проект директора Кренника именно такой, каким я его представляю», то он вобрал в себя все огрехи недальновидного суждения как в наступательном, так и в оборонительном плане. Если он и правда убедил императора урезать финансирование сит-защитников, в будущем это может дорого нам обойтись». «Так точно, сэр», — поддакнула Фейра. Она знала, что повелитель Вейдер тоже заинтересовался защитниками, после того, как опробовал один из таких кораблей в бою против Грисков в неизведанных регионах. Его поддержка перевесит чашу весов в пользу Трауна. Но Вейдер — лишь рупор воли императора. Если тот решил окончательно свернуть проект, то темный повелитель не скажет ни слова в его защиту. В этот момент запищал коммуникатор. «Адмирал, это мостик!» — прозвучал в динамике голос командора Хаммерли. «Мы только что получили новые координаты от губернатора Таркина. Он ждет нас на звездном разрушителе «Огненный змей» в системе «Севток».» На лоб гранд-адмирала набежала легкая тень. Любопытно. Он сообщил, будет ли там присутствовать император. «Нет, сэр, о нем речь не шла», — ответила Хаммерли. Но упоминалось, что там будут директор Кренник и другие официальные лица. Я проверила подлинность сообщения. Координаты и комментарии к ним определенно исходят от Таркина. «Очень хорошо, командир похвалил Траун. «Скорректируйте курс. Прыжок по готовности». «Слушаюсь, сэр». Гранд-адмирал снова нажал на кнопку отключения. «Что скажете, коммодор?» «Похоже на шпионскую операцию». Фейра вывела на экран планшета изображение огненного змея. «Имперский звездный разрушитель» — флагман гранд-адмирала Баланхая Савита, командующего третьим флотом. «Если Таркин хочет встретиться на борту звездного разрушителя, чем ему Химера не угодила?» «У него наверняка есть на это основание», — заметил Чиз. «Импульсивностью он не страдает». От дублирующих дисплеев раздался предупреждающий сигнал. «Химера легла на заданный курс». «Так точно, сэр!» — повторила Фейра. «С вашего позволения, я вернусь на мостик и еще раз все проверю». «Конечно, комодор кивнул он. «Полагаю, вы удовлетворены, что одно из ваших опасений разрешилось само собой». Фейра сдвинула брови. «Что, прошу прощения?» «Очевидно, что на корусант мы уже не полетим». «Адмирал!» — позвал с мостков огненного змея капитан Баулэк. «Прибыл челнок директора Кренника». «Ясно», — ответил с кормового мостика грант-адмирал Савит, резко помрачнев. «Изменение планов в последний момент. Скопление высокопоставленных персон на военном корабле. Политические игрища. Казалось, внутри империи возродился маховик республики со всей его нелепостью и неуклюжестью». «Адмирал!» «Кажется, вы чем-то недовольны», — заметил седовласый и худощавый человек, стоявший у поста связи. Совет перевел взгляд на гостя. Адмирал уже давно решил для себя, что из всех политиков империи Грандмоф Таркин был самым невыносимым. Сомневаюсь, что император брал в расчет мое душевное состояние, когда решил перенести встречу с корусанта на борт огненного змея. Таркин приподнял брови. а должен был!» Губы Савита дрогнули в улыбке. «Да, Таркин — прожженный политикан, но в чувстве юмора ему не откажешь». «Разумеется, нет», — проговорил адмирал. «Вверенный мне огненный змей к услугам императора и империи, которую он правит». «Как и все мы!» — подхватил Грандмов. вы несомненно поддержите стремление императора сэкономить время всех приглашенных, когда узнаете, что ключевым фактором при принятии решения было нынешнее расположение огненного змея. Соид насторожился ключевой фактор? конечно, а каковы же остальные? Удостоив собеседника короткой усмешкой, таркин перевел взгляд за его спину на мостик. «Скажите, адмирал, что вы думаете о проекте «Звездочка»?» «Интересный вопрос. Разум Савита в ту же секунду перестроился в оборонительный режим. Детище императора, гордость и отрада Кренника, подспудный интерес Таркина. «Подход к проблеме защиты империи выбран очень смелый и неординарный», — ответил он, тщательно подбирая слова. «Я с нетерпением жду завершения проекта». «Как и все мы», — повторил Грандмов. «В то же время у нас возникли... разногласия по поводу распределения средств. Вы знакомы с проектом Гранд-Адмирала Трауна по производству сеть защитников? Некоторым образом. Мне показывали чертежи, но видеть истребители в деле не доводилось». «Траун убежден, что флоту не обойтись без защитников», — продолжил Таркин. «Ни для кого ни секрет, что император считается с мнением гранд-адмирала. Но сам император также убежден, что империи не обойтись и без звездочки». «И правда», — согласился адмирал, — «мы оба занятые люди, губернатор. Что конкретно от меня вы хотите?» Таркин вгляделся в лицо собеседника, слегка наморщив лоб. «Вы умеете хранить секреты, адмирал?» Совет невольно улыбнулся. «Разумеется. У меня есть основания полагать, что предстоящая встреча закончится противостоянием. На одной стороне будет директор Кренник, а на другой — гранд-адмирал Траун. Жаркий спор намечается. — заметил Савит. — И кому я, по-вашему, должен помочь? — Траун очень печется о своей гордости, — задумчиво произнес Старкин. — Он компетентен и находчив, но при этом весьма заносчив. На лице Грандмоффа снова мелькнула улыбка. — Как и вы сами, адмирал. Он никогда не попросит помощи и откажется, если мы будем ее навязывать. Но если я найду способ поддержать его без его ведома, — подхватил Савит, — полагаю, это послужит на пользу всей империи, — без тени иронии резюмировал Таркин. Или хотя бы мысленно констатировал грант — на пользу твоему превосходительству. Впрочем, таковы были правила игры. И опять же... Все, что хоть немного подрубит крылья Креннику и его детищу, было им на руку. «Понял», — кивнул адмирал. «Прошу меня извинить. Я должен лично встретить директора Кренника на посадочной палубе. Вы сообщили Трауну об изменении пункта назначения?» «Да. Схимеры уже подтвердили смену курса», — ответил Таркин. «Прошу поприветствовать директора Кренника от моего имени». Через несколько часов жду вас на аудиенцию. «Поприветствую, губернатор!» — с улыбкой пообещал Совет. «С нетерпением жду нашего совещания!» За столом в офицерском конференц-зале звездного разрушителя «Огненный змей» сидели трое. Помещение — точная копия конференц-зала на Химере. Только стол и стулья тут новее и изысканнее. «Гранд-адмирал Траун!» — кивнул Таркин при его появлении. На лице написано предвкушение, за которым, возможно, скрывается холодный расчет. Голос спокоен. Скорее всего, его обладатель мысленно готов вступить в схватку. «Позвольте представить гранд-адмирала Савита, командующего огненным змеем и третьим флотом». «По-моему, вы раньше не встречались». «Верно, губернатор, не встречались», — подтвердил Савит. В голосе слышится сдержанное дружелюбие. Лицо выражает озабоченность, словно он что-то оценивает. Поза выдает гордость и уверенность. «Добро пожаловать, адмирал». «Возможно, вы знаете адмирала Савита понаслышке». Благодаря музыкальным концертам, которые устраивает его семья на Корусанте. Расчетливость этой фразы Таркина еще очевиднее. В голосе слышится предупреждение, возможно, настойчивый намек на высокий статус семьи Савита в культурных кругах. «Да, наслышан, и мечтаю когда-нибудь попасть на концерт». «Будем очень рады вас там видеть», — кивнул Савит. В голосе читается гордость и легкое самодовольство. Похоже, он давно привык к лаврам своей семьи. «А это...» Напряжение возрастает, как будто Таркин чувствует, что схватка вот-вот начнется. На лице написана отстраненность, граничащая с неприязнью. «Директор Орсен Кренник!» «Адмирал!» В голосе Кренника угадывается легкая настороженность. На лице читается враждебность. Поза выражает то ли раздражение, то ли презрение. «Мне понятно ваше желание перетянуть финансирование с моего проекта «Звездочка» ни в коем случае. Я всего лишь хочу получить средства, которые уже были гарантированы мне ранее». «Причем, — надо добавить, — «Самим императором!» — вставил Таркин. С полсекунды он, не мигая, смотрит на кренника. Затем жмет на выключатель на встроенном в стол пульте. Движение выверено, словно он уже вошел в боевой режим. «Поскольку все приглашенные на месте, я сообщу ему, что мы готовы начинать». Пауза затягивается на 11 секунд. Все хранят молчание. Таркин не сводит глаз с Кренника. Тот в свою очередь переводит взгляд Старкина на Трауна. Савид смотрит на голопроектор всем своим видом выражая бдительное спокойствие. Голопроектор ожил, и над ним появилась фигура императора. Доброго дня, губернатор Таркин. В голосе слышится предвкушение и интерес. Из-за помех на линии связи выражение лица не разобрать, тем более в профиль. «Директор Кренник! грант адмирал Савит! Гранд-адмирал Траун!» «Доброго дня, Ваше Величество!» — ответил Грандмов. Почтительно наклоняет голову в приветствии. Остальные делают то же самое. На губах Кренника мелькает улыбка, выдающая самодовольство. «Как вам известно, проект «Звездочка» столкнулся с небольшой проблемой, подробности которой я сейчас изложу». «В самом деле!» — протянул Император, повернувшись к Креннику. Уголки губ Властителя Галактики опущены вниз. «Мне казалось, что у вас все идет по графику». «Сам проект из него не выбивается, Ваше Величество», — уверил его директор. Самодовольство из голоса никуда не исчезло. «Проблема лишь в снабжении, но и она легко решаема». «Неужели?» — возразил император. «По-моему, губернатор Таркин придерживается иного мнения». «Так и есть, Ваше Величество», — подхватил Таркин. Выражение лица в целом не изменилось, — но чуть дрогнуло, как будто он не прочь улыбнуться. И поскольку директор Кренник не может или не желает признать серьезность проблемы, я пригласил для консультации гранд-адмирала Трауна. «Я вижу!» Фигура над голопроектором поворачивается, губы на миг растягиваются в улыбке. «И что же?» «Позвольте поинтересоваться, грант адмирал мит Мит-Рау-Нурода, думает о сложившейся ситуации!» «Дело в том, Ваше Величество, что мне не выпало возможности посвятить адмиралу в суть проблемы», — заметил Грандмов. «Учитывая строжайшую секретность проекта «Звездочка», я счел неприемлемым обсуждать ее через голосеть». «Мудро, губернатор Таркин!» — одобрил император. «Директор Кренник! Окажите любезность! Изложите свое видение ситуации!» Уголки его губ снова опускаются. «Для нашего общего понимания!» У Кренника едва заметно каменяют мышцы на горле. «Как я и сказал, Ваше Величество, проблема легко решаема. Нам немного досаждают Майноки в одном логистическом узле». «Гролоки», — пробормотал под нос Таркин. «Гролоки — всего-навсего разновидность майнаков», — огрызнулся Кренник. «Лицо мрачнеет, кровь приливает к щекам, возможно, от раздражения, возможно, от гнева или неловкости». Они точно так же живут в вакууме и портят кабели и соединительные муфты. «Но при этом значительно крупнее и живучее обычных майнаков», — подал голос Савит. Судя по выражению лица, происходящее его втайне забавляет. Губернатор Хейвленд намучилась с ними в секторе Сага. «Тем не менее, для нас они не более чем мелкая помеха», — отрезал директор. «Кровь отливает от лица». Кренник снова владеет голосом и не сводит глаз Старкина, возможно, бросая ему безмолвный вызов. «Помеха!» — переспросил Грандмов. На лице написано торжество. «Вы сами докладывали, что техника и турболазерные установки точечной обороны доставлены с опозданием на три недели. Мне язык бы не повернулся назвать это «мелкой помехой». «Хотите сказать, что Звездочка стала жертвой стайки безмозглых тварей?» В голосе Императора слышится тщательно сдерживаемый гнев. Взгляд вперен в Кренника. «Уверяю вас, Ваше Величество, проблема под контролем». В голосе Кренника мелькает неслышное доселе беспокойство, но самодовольство сохраняется. «Адмирал Мит-Рау-Нурода». — обратился к нему император. «Вы разделяете мнение директора?» «Мне кажется, что задержка поставок на три недели не такая уж мелкая помеха. Но не настолько, чтобы я пренебрег своими заботами на Латале. У кого из нас нет своих забот, адмирал?» — протянул Таркин. «Но губернатора Прайс сейчас подстраховывает основной костяк вашего флота». Так что вы вполне можете уделить время и нашей проблеме. Мне показалось, что адмирал Савит лучше меня осведомлен об этих паразитах. Думаю, он найдет решение быстрее. У адмирала Савита другие задачи, — возразил Грандмов. К тому же он не обладает вашими тактическими навыками и находчивостью, о которых, смею предположить, директору Креннику прекрасно известно. «Вы утомили меня препирательствами», — заявил император. «Губернатор, вы созвали это совещание. Какова его конечная цель?» Взгляд Таркина тверд. На лице снова написано торжество. Директор Кренник подал прошение, чтобы финансирование, выделенное для строительства СИД защитников, было направлено на проект «Звездочка». Я считаю, что из-за этих задержек с поставками не только отодвигается срок завершения проекта, но и вылетают в трубу средства, которые могли бы пригодиться в другом месте». «И что, вы предлагаете компромисс?» — в голосе императора звучит нетерпение. «Да, Ваше Величество», — ответил Грандмов. «Я предлагаю возобновить финансирование сеть защитников». «Если адмирал Траун сможет решить проблему с Гроллоками!» «Директор Кренник!» — обратился к нему император. На несколько секунд повисло молчание. «Я готов на компромисс!» — наконец согласился Кренник. На лице застыло тщательно контролируемое выражение. В глазах тревога, словно он оглядывается на преследующего его хищника. если адмирал Траун разберется с ними в течение недели. «Вы слишком задрали планку?» — покачал головой Савит. На лице и в голосе угадывается пренебрежение. «Как я уже говорил, губернатор Хейвленд мучилась с ними не один год. Если адмирал Траун не справится за неделю, какой от него толк?» — заупрямился Кренник. «При таком подходе о какой, с вашего позволения, находчивости может идти речь?» «Адмирал Мит-Рау-Нурода», — обратился к Чиссу императора «За вами последнее слово». «Я согласен с предложением губернатора Таркина и принимаю условия директора Кренника». «Очень хорошо». Уголки губ императора приподнимаются в довольной улыбке. «Даю вам неделю. Директор Кренник...» Сообщите грант адмиралу координаты пункта назначения. Адмирал Савит, предоставьте всю информацию об этих существах, которую удалось собрать губернатору Хейвленд. Адмирал Мит Рау Нурода, через неделю жду результаты. Голограмма исчезла и проектор погас. С одной оговоркой, заявил Кренник, переводя взгляд на Трауна. На лице читается напряжение, то ли от недоверия, то ли от враждебности. «Я пришлю на ваш корабль своего представителя, чтобы он наблюдал за ходом операции». «Я считаю, в этом нет необходимости», — осадил его Таркин. «Статистика успешных операций гранд-адмирала Трауна говорит сама за себя». «Та же статистика показывает, что раз на раз не приходится», — возразил директор. Голос звучит резко. Налет вежливости пропал. «Я знаю, к чему вы клоните, Таркин. Если мне придется пожертвовать финансами, которые должны быть выделены на звездочку, я уж позабочусь, чтобы были соблюдены все формальности, до да последней буквы». «Они будут соблюдены». «В ближайшие 15 минут я жду передачи на Химеру координат точки назначения». За это же время на борт должен прибыть ваш представитель. Иначе мы улетим без него. — Как скажете, адмирал Траун. Лицо Кренника озарено улыбкой. Насмешливый, а может, триумфальный. Они прибудут одновременно, поскольку нужные сведения о химеру доставит как раз мой заместитель Бриерли Ронан. Известил их директор, переводя взгляд на Таркина. Улыбка гаснет. Лицо каменеет, зато возвращается показная вежливость. Как заметил губернатор Таркин, информация слишком деликатная, чтобы доверять ее средствам связи. Совет поднялся. На лице смесь веселья и презрения. «Адмирал, пойдемте! Я провожу вас до челнока!» Он улыбается, веселье улетучивается, берет вверх брезгливость. Заодно обсудим Гроллоков и прочих падальщиков. Дверь в каюту отъехала в сторону. Подняв голову, заместитель директора Ронан увидел, что к нему широким шагом входит директор Кренник в развивающемся белом плаще. Господин директор, слегка приподнявшись в кресле, поприветствовал он начальника. «Надеюсь, совещание прошло успешно?» «Нет, наоборот», — цедя каждое слово, ответил тот. «Вы знакомы с грант адмиралом Трауном?» «Хм, только понаслышке, сэр», — сдержанно ответил Ронан. «Не более». «Значит, нужно срочно восполнить пробел», — рявкнул директор. «Идите к терминалу и загружайте все, что найдется на Трауна на огненном змее». «Слушаюсь, сэр», — заместитель торопливо шагнул к терминалу. «Могу я узнать, в чем дело?» «Можете», — с досадой вздохнул кренник. «Очевидно, Траун стал очередным орудием, которое Таркин направил против меня». «Орудием, сэр?» «Именно!» Изящно взметнув подол плаща, директор опустился в кресло. «В общем, новая попытка столь дорогого нам Грандмоффа увезти звездочку у меня из-под носа», — фыркнул он. «А император наблюдал за этим и улыбался». «Улыбался!» Ронан, склонившийся над терминалом, мысленно поморщился от презрения. Чего и следовало ожидать. Вместо того, чтобы направлять и наставлять своих подчиненных, как изо дня в день делал директор Кренник, император Палпатин развлекался тем, что сталкивал их лбами и наблюдал за результатами свары. «Что я должен сделать?» Кренник глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Таркин вынудил Трауна ввязаться в пари. «Теперь финансирование сит защитников зависит от его способности решить нашу проблему с Гроллоками в логистическом узле в секторе Кьюрост. На это рауну отведена одна неделя. Если он не справится, все деньги получит Звездочка». «И он согласился на такие условия?» «Согласился», — мрачно подтвердил директор. и это, в свою очередь, тоже ставит нас в непривычные рамки. Нам нужно, чтобы Траун избавил нас от гроллоков, но сделано это должно быть позже назначенного срока». Ронан призадумался. «Это, конечно, идеальный для нас выход», — произнес он. «Но что помешает ему бросить дело на полпути, когда время выйдет?» «В теории ничего». Впрочем, судя по опыту общения с ним, Он довольно-таки упрям. Мне кажется, он не бросит дело на финишной прямой. Кренник взмахнул рукой в сторону подчиненного. Вот тут-то в игру вступите вы. Я договорился, чтобы вас взяли на борт Химеры. Вы будете наблюдать за операцией и докладывать мне о ее ходе. Как только заметите хоть малейший прогресс, сразу же сообщайте все подробности. Слушаюсь, сэр. Ронан не отрывал взгляд от дисплея. Вот оно, флотское досье на Трауна. Неофициальные сводки, которые собирали многие чиновники в центре империи, дали бы более полную картину, но частный архив совета наверняка зашифрован и взломать его заместителю директора не под силу. Итак, если он все-таки решит свернуть операцию по истечении недели, поинтересовался он, вставляя инфокарту в разъем, «Ваша задача?» «Позаботиться, чтобы он этого не сделал», — ответил директор. «Если не получится, то привезете все его наработки, и впоследствии мы решим проблему своими силами». «Еще вопросы?» «Нет, сэр». «Тогда отправляйтесь», — приказал кренник. «Траун ждет вас в ангаре». Вытащив из кармана инфокарту, он протянул ее Ронану. Это координаты логистического узла, которые вы должны доставить на Химеру. Траун знает, как расшифровать их. — Слушаюсь, сэр. Спрятав карту, зам замдиректора кивнул на прощание и повернулся к двери. — Ронан. — Постойте. Тот обернулся. — Да? — Не упускайте его из виду, — тихо сказал директор. — Ни на секунду. Дураков не берут в гранд-адмиралы. да и интрига Таркина может оказаться с двойным дном не волнуйтесь сэр уверил его подчиненный, чтобы таркин не задумал я буду наготове Савит раньше никогда не встречал трауна, но как и кренник был наслышан о его подвигах. теперь же увидев и народ совоочию адмирал был несколько разочарован. Само собой, внешность утрауна была запоминающаяся. Синяя кожа и горящие алые глаза изысканно контрастировали с белым мундиром и золотыми иппалетами. Он излучал властность, спокойствие и бдительность, которой не могли похвастаться многие офицеры, даже весьма высокого ранга, с которыми Савиту довелось вместе служить или просто водить знакомство. Тут сразу приходило на ум, что из-за цвета кожи и глаз, которые наглядно подчеркивали его принадлежность к нечеловеческому виду, Траун заведомо не мог тягаться с людьми в продвижении по карьерной лестнице. Удивительно, как его вообще взяли на флот. Тот факт, что инородец занял одну из самых высоких должностей, выдавал в нем гения тактики и стратегии. Но у Трауна был один всеобъемлющий, непоправимый недостаток. Он абсолютно не разбирался в политике. То, как Траун отвечал Креннику и Таркину, явно это подтверждало. Талантливый полководец, любимец императора, рядом с ними казался птенцом, мечущимся в круге от света прожектора. Совет был готов поспорить на крупную сумму, что Траун до сих пор так и не понял, во что его втянули. Проверить это легче легкого. «Согласитесь, было любопытно наблюдать», — лениво произнес он, шагая бок о бок с гостем по коридору к ангару, за их ритуальным танцем. «Прошу прощения», — не понял Траун. Савит мысленно покачал головой. Он так и знал. «Хождение Кренника и Таркина вокруг да около», — пояснил он. «Кренник заведует проектом «Звездочка». «Таркин, во что бы то ни стало, хочет этот проект у него отобрать. Вот он и подтянул вас на помощь». Несколько шагов прошли в молчании. Должно быть, Траун переваривал информацию. «Он думает, что я приму его сторону в этом противостоянии?» «Возможно», — кивнул Савит. «Но, скорее всего, он хочет доказать, что умеет руководить лучше, чем Кренник. Как только тот столкнулся с проблемой, Таркин предоставил специалиста, который с нею справится. Разумеется, речь о вас. Еще пара шагов в молчании. «Вы хотите сказать, что моя задача — не решить проблему, а подорвать позицию?» «Верно!» После этой фразы собеседник чуть-чуть вырос в глазах Савита. «Совсем чуть-чуть. В конце концов пришлось все ему разжевать и положить в рот». но даже после этого Траун перевел сказанное в военную терминологию, которую ему легче понять. «Советую вам не питать иллюзий», — продолжил Савит. «Поскольку Таркин выставил вас пешкой на доску, оба игрока попытаются сделать ход в свою пользу. Таркин будет стараться добить Кренника с вашей помощью, а Кренник попытается зацепить его вместе с вами, чтобы уменьшить его влияние на Императора». «Только в том случае, если я провалю задание». «Поверьте моему слову», — хмыкнул совит. «Раз уж губернатор Хейвленд три года не может вывести этих паразитов, вы за неделю точно не справитесь». «Посмотрим», — обронила народец. «Вы приготовили информацию о гролоках, как вас спросил император?» «Надо же, какая самоуверенность», — вынужден был признать совит. «Все здесь!» Вытащив из кармана инфокарту, он протянул ее трауну. «Как вы планируете, адмирал?» — раздалось за их спинами. Савит обернулся. К ним широкими шагами приближался человек средних лет в ослепительно белом в свете бортовых огней мундире со знаками отличия полковника. За его плечами развивался белый плащ до середины бедра. Адмирал Савит снова мысленно покачал головой. Склонность кренника к ношению пышных длинных плащей не была для него секретом, но он не знал, что директор заразил этой нелепой привычкой и своих подчиненных. «Адмирал Траун, я надеялся нагнать вас до вылета на Химеру», — сказал незнакомец. Совет обратил внимание, что, несмотря на срочность задания, он особо не торопился. По всей видимости, в его кругах развивающийся плащ вызывал такое уважение, что можно было не заботиться об экономии времени. За счет чужого, конечно же. Допустим, на звездочке так принято, но на флагмане совита этот номер не пройдет. «Тогда поторопитесь», — процедил он и, повернувшись к новоприбывшему спиной, шагнул дальше по коридору. Он успел сделать три шага, прежде чем сообразил, что его спутника рядом нет. Развернувшись на каблуках, Савит увидел, что Траун, как вкопанный, ждет, когда человек в плаще подойдет ближе. Адмирал покачал головой, уже не пытаясь скрыть недовольство. Трауну только что объяснили, что Таркин сделал его своим орудием, а он не может даже осадить мелкую сушку из окружения кренника. «Безнадежный случай», — Остается лишь гадать, кто из этих двоих первым воспользуется незадачливостью инородца, прежде чем выбросить его на свалку истории. Заместитель Кренника неспешно поравнялся с ними, и совет увидел, что на самом деле он гораздо моложе среднего возраста, по крайней мере, если судить по осанке и состоянию кожи. Правда, глаза все же были старческими. «Я заместитель директора Кренника Бриерли Ронан». Представился новоприбывший, как будто двум грант адмиралам не хватило ума догадаться самим. «Директор Кренник приказал мне наблюдать за ходом операции, адмирал Траун. Прошу проследовать за мной на борт Химеры», — пригласил тот и тут же отвернулся. «На чем мы остановились, адмирал Савит?» «Я как раз хотел спросить, как вы планируете ход операции?» «С первого шага, разумеется». — вежливо склонил голову Траун. — Благодарю за потраченное время и за совет, адмирал. Думаю, мы с господином заместителем не заблудимся на пути к ангару. — Хорошо, — сдался совет. — Удачи, адмирал. — Благодарю. Повернувшись к Ронану, Траун еще раз склонил голову. — Прошу следовать за мной, господин заместитель. Мне не терпится начать. надеюсь произнесла коммодор Фейра, отпирая дверь в каюту и обводя помещение широким жестом, «Вас устроит то, как мы вас разместили». Шагнув мимо нее, Ронан заглянул внутрь. Будучи приближенным директора Кренника, он успел повидать интерьеры не одного звездного разрушителя. Каюта, в которую привела его Фейра, была не последней из списка, подобающих для чиновника его масштаба, но и не самой роскошной на Химере. С апартаментами, которые выделил директору Креннику и его подчинённым адмирал Савит, она не шла ни в какое сравнение. Очевидно, что Фейра и её командир решили сбалансировать свои ресурсы, чтобы и гостя не обидеть, и приберечь лучшие каюты для кого-нибудь рангом повыше, на случай, если появится такая необходимость. Скажем, для Таркина или самого директора Кренника. Что с них взять? Интригуют, лавируют, прикрывают свои грешки, угождают всем вокруг, а сами только и ждут, как урвать кусок побольше. В этой трясине увязли все, начиная со старого дурака Палпатина и заканчивая последним клерком. Ронан благодарил судьбу, что ему не приходится окунаться в этот бред. Гений директора Кренника и его высокая компетентность во множестве вопросов ограждали его самого и его подчиненных от всех этих глупых игрищ. «Весьма достойно», — произнес он, проглотив замечание о том, что на Химере есть каюты и получше. По возможности он тоже старался не ввязываться в перепалки о статусе. «Я, в свою очередь, надеюсь, что адмирал как можно скорее расшифрует инфокарту, чтобы мы могли отправиться к месту назначения». «Ждать не придется», — уверила его Фейра. «Хотя мне немного непонятно, зачем зашифровывать карту, если ее передают через доверенное лицо. Это приказ директора Кренника», — отрезал Ронан. «Даже на борту имперского корабля могут оказаться шпионы, а доверенного курьера могут заманить в засаду и обобрать». но в нашем случае наглый грабитель ушел бы ни с чем». «Ясно», — проронила Фейра. Каким бы вежливым ни казался ее ответ, но Ронан почувствовал в нем невысказанную оценку. Параноики. Разумеется, мнение посторонних его не интересовало. Все эти годы звездочке удавалось уберечься от любопытных глаз и загребущих рук именно благодаря неординарным и продуманным мерам предосторожности. «К счастью, расшифровка сильно нас не задержит», — продолжила Комодор. «Адмирал Траун уже высчитал, что точка назначения не более чем в трех часах лета отсюда. Скорее даже в двух». Замдиректора прищурился. Логистический узел и правда находился всего в полутора часах лета от их нынешнего расположения, учитывая крейсерскую скорость хода звездного разрушителя, но подразумевалось, что это строжайший секрет». «Могу я узнать, как он это определил?» — с нажимом спросил он. Адмирал предположил, что директор Кренник предпринял финальную попытку самостоятельно разобраться с проблемой, прежде чем связаться с губернатором Таркиным, — пояснила Фейра. В ее глазах плясал едва заметный озорной огонек, и это выбивало его из колеи. Зона космического пространства под юрисдикцией адмирала Савита позволяет очертить определенную область в этом регионе, а присутствие губернатора Таркина на недавней торговой конференции на Чарре косвенно указывает на вектор его передвижений. Высчитать остальное для адмирала Трауна не составило труда». «Вот как?» – Ронан пристально вгляделся в ее лицо. «Он-то полагал, что Траун – очередной политический ставленник Корусанте, Как и остальные 11 гранд-адмиралов, хотя в данном случае политическую игру явно вел император, а вовсе не Траун. Теперь же становилось ясно, что у этого гранд-адмирала, у Мишка побольше, чем у остальных. Это шло вразрез с их интересами. Оттого удастся ли подвинуть решение проблемы с гроллоками за пределы недельного срока — зависело, перетекут ли денежные потоки от звездочки к недальновидному проекту Трауна или нет. В понимании Ронана половина победы означала, что вторая половина дела провалена. Тем не менее, если губернатор Хейвленд и грант адмирал Савит бились над проблемой не один год, у новичка нет шанса решить ее за неделю, каким бы умным он ни был. Все, что в такой ситуации требовалось от Ронана, после неудачи Трауна собрать обрывки информации, чтобы директор Кренник смог сам завершить операцию. Будет интересно посмотреть, верны ли его расчеты. Даже после всех выкладок заместитель директора не намеревался подтверждать Фейра догадки ее командира. Незачем подпитывать ее тихое ликование. Прошу сообщить мне, когда мы прибудем на место.